Глава 39. Хорошо, что отведённые мне нары располагались недалеко от выхода. Путь до него забрал не очень много энергетических ресурсов, всего каких-то 52%. Интересно, заперта дверь или нет. Судя по отсутствию сияющего кафеля в санузла, места медитации обитателей барака расположены в не стене этого неблагоугодного заведения. Значит, дверь запирать вряд ли будут. Вонь здесь и так в сотни раз превышает предельно допустимую концентрацию. Ха, да на этих дверях вообще не было никакого замка, ни внутри, ни снаружи, даже хиленького крючочка или засова. А и правильно, зачем? Копошащиеся и пыхтящие представители рода увы и человеческого наковыляющую к выходу фигуру не обратили никакого внимания. Видимость была почти нулевая. Да ещё кровь эта, вытирать её тряпьём снаря я не рискнула, потому что тряпьё это передвигалось самостоятельно, шурша и потрескивая. Во сколько там раз количество насекомых превышает народное население земли, в этом бараке соотношение было на пару порядков больше. Поэтому кровь с глаза я кое-как стёрла собственным свитером. Куртки моей, естественно, не было. Спасибо хоть джинсы со свитером оставили, и обувь впереть ещё не успели. И то из-за размера, он на меня 36-й. Но ещё день-два и желающие найдутся. Ботинки удобные, хорошей кожи, тонкая тёплая подбивка. И пусть моя одежда была испачкана, кое-где порвана, но это была моя одежда. Уф, доковыляла наконец. Осторожно толкнула дверь, та послушно открылась. Вот ведь умница, сделала это тихо, а могла ведь возмущённо заскрипеть. Чего толкаешься? Я выглянула наружу. Так, что именно этой руже? А ничего хорошего. Барак находился возле высоченной бетонной ограды, по верху которой была натянута колючая проволока. Ограда тянулась по всему периметру территории, заключив в бетонные объятия не только барак, но и добротный кирпичный дом и какие-то подсобные помещения и длинные ряды теплиц, а ещё сторожевые посты по всему периметру и собаки. Огромные чёрные ротвейлеры свободно перемещались по дополнительной выгородке, тянущейся вдоль ограды. На территории их, слава богу, не было. Но и покинуть это славное местечко без ведома псов не мог никто. И что теперь, обратно на Нанары? Нет уж-ки, туда по доброй воле и без принуждения не пойду ни за что и ни за то, и даже за это не пойду. Я вышла и прикрыла за собой дверь. Сквозь дырки в свитере мгновенно просочился влажный холод, выгнал из норок толпу мурашек и отправил рязвиться по моему несчастному и избитому телу. Зимно так, бр. Сейчас бы пробежаться для согрева, но это не мой случай. Я и быстрым шагом не смогу. Побрела пока вдоль стены барака, оглядываясь по сторонам в поисках хоть какого-то решения. Но вместо решения набрела на смердящую деревянную будку. Символично. Ближайшая перспектива действительно выглядела именно так и пахло также. Но мне нельзя здесь оставаться. Я должна выбраться и найти дочь. Значит, перспективу придётся обойти как и эту будку. Тротвейлеры, не обращавшие на меня внимания, пока я плелась к сортиру, после моего выхода из зоны очевидного поражения, сбежались со всего периметра и беснавалились теперь за довольных хлипкой на вид металлической сеткой, хрипя и брызжа слюной. Песиков было штук 5 или 6, считать мускулистые чёрно-коричневые тела я не собиралась. Мне и одного хватило бы. Расчитывать встретить среди этой своры ещё одного мая не стоило. Таких больше нет. Совсем нет. Не плакать, слышишь? Не смей расслабляться, это нужно дочери. Никай так перенесла слишком много, а ведь ей нет ещё и года. Иди, слюнтяйка, иди. Иди, размазывай по щекам слёзы с кровью. Видок ещё тот, для Хэллоуина самый подходящий. Смело можно идти просить конфеты. Надо Хэллоуин ещё несколько дней, так что конфеты за костюм мне никто не даст. Потянулась к дому, чтобы уйти подальше от совсем свихнувшихся псов. Надо куда-то спрятаться, такой бешенной лай не может не привлечь внимания. Часов на руке у меня, естественно, не было. Алёшин подарок, золотой шоперт, сейчас думаю, там же где и рюкзак, деньги и мобильный телефон и куртка. Но судя по отсутствию света в окнах, ночь сейчас глухая и слепая, но это ненадолго. Глухотой и слепотой мирские псы сейчас и вылечат. Так и есть. Сначала свет вспыхнул в одной из сторожек, потом в доме. Ближайшим укрытием оказался стоявший у дома джип. Вспугнутой кошка и метнулась к нему, спасибо адреналину, и хотела уже, шипя и распушив хвост, забиться под угрюмую чёрную махину самого бандитского вида. Но потом, видимо, вдохновлённая адреналином, включился разум, и я решила проверить, заперта ли машина. А зачем её запирать в такой крепости? Задняя дверца гостеприимно распахнулась, и я проскользнула внутрь. Едва я захлопнула дверцу и притаилась на полу, как почти одновременно из сторожки и из дома выбежали люди, то, что их несколько, я поняла по голосам. Эй, что происходит? Судя по тому, что орали возле джипа, это был обитатель дома. Видать, ходит кто-то чужой. А где, внутри или снаружи? Сейчас гляну. Ты не гляди, ты псов выпусти, они покажут. Топот ног снаружи молотом барабанил по главе. Ну вот и всё. Первая попытка побега оказалась неудачной. Сейчас главные друзья человека приведут оборегенов прямиком к цели. Эх, будь у меня ручной пулемёт. Нет, пулемёт не подниму. Тогда автомат. Я бы героически выскочил из джипа и от бедра тра-та-та-та по сволочам. А пока тра-та-та выбивали зубы, а в бедро упёрлась какая-то бутылка. Но chevaux не медлят. Но топот ног, хриплый лай и весёлая материная речь почему-то не приближались, а удалялись. Такое впечатление, что они продвигались вдоль ограды. Неужели что-то или кто-то отвлёк псов? Потом, судя по звуку, собак снова загнали в выгородку, а вяло переговаривающиеся аборигены вернулись к машине. "Заже твои псы, на любого зверя заходят. Ты бы их научил, что ли, людей от зверей отличать?" "Ага, и как ты это представляешь?" думаешь, хозяин разрешит вам жарко на плеймако снять и на дрессировку кинуть. Так собачьих погрызть могут, придётся новых отлавливать. Ладно, разберёмся. К тому же это не обязательно, зверь, ты же знаешь, б***ь, у нас тут чертовщины хватает. Потянулась сигаретным дымом, плантаторы решили покурить. А в том, что это нелегальная плантация по выращиванию конопли и мака, где в качестве бесплатной рабочей силы используется бамжи, я уже не сомневалась. Причём расположились, ребятки, не в сибирской тайге, а в центре России. Ведь вряд ли меня сюда доставили на самолёте, как когда-то в Таиланд. И чувствует себя, судя по всему, спокойно. Хотя чему я удивляюсь? Ведь в лесу неподалёку от моего родного города, который находится всего в 2 часах езды от Москвы, достаточно долго работала тайная лаборатория талантливого, но гнусного фармацевта Михаила Карманова. там Миша разрабатывал по заказу криминальных структур и просто богатых уродОВ различные препараты, используя в качестве подопытных кроликов таких же никому не нужных людей. Кто у нас бомжей считает? Конечно, для того, чтобы подобный объект, пусть и расположенный в глухом лесу, мог спокойно функционировать, нужна солидная такая капитальная крыша. Судя по тому, что меня сюда отправили сотрудники органов внутренних дел, крыша у этой плантации измеряется погонными метрами. И погоны эти должны иметь нужное количество звёздочек. Старший сержант Макрицин с приятелем крышевать в состоянии разве что местных ротвейлеров, братьев, так сказать, по духу. Возбуждающее, согревающее действие от выбросов в кровь и адреналина постепенно проходило. Болтовня местных хозяев жизни новой полезной информации не принесла. Обо мне, о свежем поступлении вообще не упоминали. Значит, моё появление здесь действительно плановое, для замены умершей рабочей единицы. Правда непонятно, зачем такой риск, я ведь не бомж, меня будут искать. А слова Ники там на месте гибели Лёши. Уходи, беги. Кто-то знал, что мне грозит опасность, и этот кто-то предупреждал меня. Лёша, Ника, не знаю. Но в одном я уверена совершенно точно. Нас с Никой заказали. Меня, скорее всего, на кладбище узнала не только Шура, а может, следили за домом Левандовских, выжидая, когда там появлюсь я. Потом, заметив, что я поехала одна к месту гибели Лёши, организовали на обратном пути захват. Кому это понадобилось? Вопросы из разряда риторических. Класс идиотских семейств хордовых. Видимо, у мадам Гайдамак и месье Голубовского в этом регионе налажены тёплые, нежные отношения с местным криминалом и их крышей. Поэтому и Лёшу убили здесь, и нас с дочерью устранили. Думают, что устранили. Не надейтесь. Меня уже устраняли, причём неоднократно. Но моего мнения при этом, как обычно, не спрашивали, поэтому у них ничего не получилось. И сейчас национальная индийская изба Фигвам тот максимум, которого и русский с Андрюшкой удастся достичь. Я и дочь заберу. В том, что Ника жива и здорова, сомнений у меня не было. Я чувствовала и понимала свою дочь с первых месяцев беременности, поэтому знала и сейчас. С малышкой всё в порядке. Где она, что с ней собираются сделать, понятия не имею и не хочу иметь. Жизнь по понятиям для местной братвы. Я лично живу по заветам. Аборигены давно ушли спать, собаки тоже затихли, но я пролежала на полу джипа ещё довольно долго, прежде чем рискнула хотя бы перебраться на сиденье. И то только потому, что замёрзла до онемения. Нет говорить, пусть и с трудом, я пока могла, а вот руки, ноги и прочие составляющие тела онемели до бессочувствия. Кряхтя и стараясь не раскачивать джип, я сначала осторожно выглянула в окно, потом смело плюхнулась на заднее сиденье. Ну как плюхнулась? Если бы сиденье было не кожаным, а деревянным, послышался бы и глухой стук, потому что моё личное заднее кожаное сиденье смёрзлось в ледышку. На территории наркоплантации было тихо и пусто. Значит, можно смело обследовать джип на предмет чего-нибудь тёплого. или хотя бы согревающего, иначе воспаление лёгких моему ослабленному организму обеспечено. Спасибо, братки. Изброшенную на полу недопитую бутылку бренди, которая, правда, оставила в моём боку приличную вмятину, и за куртку, забытую за сиденьем. Пусть в интерной жидкости осталось совсем немного, граммов 200, мне хватит. В кармане куртки нашлось на удивление чистый носовой платок, который я смочила бренди. Стараясь не рассматривать себя в зеркало заднего вида целиком, обморокотужесо сейчас не в тему, шипея неприлично выражайской зубы, я промыла рану на голове и протёрла лицо. Всё оставшееся употребила внутрь, завернулась в куртку, перебралась в багажник джипа, по габаритам больше похожий на комнату в студенческой общаге, ощутила наконец блаженное тепло и тут же уснула.